Глава вторая. Ошибка молодости. «Он был мне другом искренним и верным, но Брут назвал его властолюбивым, а Брут весьма достойный человек». Уильям Шекспир, Юлий Цезарь. Перевод Зенкевича, В сентябре 1925 года Музыкальный театр имени Владимира Ивановича Немировича Данченко отправился в длительные зарубежные гастроли. До ноября советские артисты колесили по Западной Европе, а с 12 декабря по 15 мая выступали в разных городах США. Потом труп повернулась в Москву. Ее же руководитель, оформив годовой отпуск, остался в Америке. Не отдыхать, работать. Получив приглашение от кинематографической фирмы United Arts, Владимир Иванович подписал с ней контракт о режиссерской и педагогической работе в Голливуде. На деле получилось, что в основном его там использовали в качестве сценариста. Попутно Немирович Данченко изучал специфику нового для него искусства кино и убедился, что оно оставляет его равнодушным. «Это не его мир» театр, только театр, то, чему посвящена почти вся его сознательная жизнь. Ради театра Владимир Иванович пожертвовал многим. В свое время, когда под занавес века вместе со Станиславским создал МХТ, Московский художественный театр, почти прекратил писательскую деятельность, а ведь была она зависть успешна. вышел из состава театра на литературного комитета, Все поглощал театр, творческие и организационные проблемы. Еще будучи театральным рецензентом, Владимир Иванович мечтал о реформе оперного искусства. Он выступал против эстетствующего формализма итальянской школы, исповедовавшего культ пения ради пения, ратовал за реализм, за живых людей на оперной сцене, а не механических исполнителей арий. Первоначальное название созданное им студии – комическая опера. В студийных условиях трудно ставить классические оперы, наполненные, как правило, сложными вокальными партиями. У Немировича Данченко поют драматические артисты. Поэтому репертуар специфический, нечто среднее между оперой и драмой, то есть оперета – или, что звучит намного благородней, комическая опера. Первой «Ласточкой» была «Дочь Анго» Шарля Лекока. Премьера состоялась 16 мая 1920 года. С этого времени и ведется отсчет официального существования музыкальной студии – Затем были поставлены «Перекола» 1922, «Лизистрата» 1923, Карменсита и «Солдат» 1924. Обширным репертуар студии не назовешь. Тому есть объективные причины. Основной из них было отсутствие своего помещения. Приходилось играть на сценах чужих театров в их выходные дни. Лишь в 1926 году студии предоставили помещение на Большой Дмитровке, 17. Отныне она официально именовалась Государственный театр-музыкальная студия. 27 октября состоялось открытие первого сезона. Одна проблема разрешилась. Так ведь имеются и другие сложности, порой самые неожиданные. Без них дня не обходится. Теперь вот новая головная боль. Прима Ольга Бакланова осталась за границей. Владимир Иванович боготворил эту опереточную диву. Можно сказать, из-за нее спешил создать студию. У Ольги совершенно редкостный сплав музыкального лиризма и комедийной легкости, да и внешне она чудо как хороша. Владимир Иванович всегда проявлял неравнодушие к молоденьким блондинкам. Что-то теперь будет. Нужны новые актрисы, вводы в уже готовые спектакли. Хорошо, что в Москве с театром осталась Ксения Кутлубай. Она разберется, найдет выход из положения. Ксения Ивановна приятельствует с Телешовой обе режиссеры «МХАТ». Такая аббревиатура появилась с 1919 года, когда МХТ получил статус академического. Не могла же Елизавета Сергеевна забыть про свою ученицу. С удовольствием взяла бы ее в амхат, Однако нет, не тот уровень у Любочки. До драматической артистки ей далеко. Она создана для оперетты. Только сначала пусть девушка поработает в хоре привыкнет к сцене. В 20-е годы центр тяжести музыкальной жизни сместился в молодые оперные театры, смело отходившие от затвердевших канонов. Для постановщиков и художников появились возможности экспериментировать. Особенно постарались для реформы оперного театра Станиславский и Немирович-Данченко. В своих работах они шли разными путями. Константин Сергеевич делал упор на воспитание актеров-певцов, то есть певцов, владеющих навыками драматических артистов. Немировича Данченко в первую очередь интересовали новые формы спектакля в целом. Порой его начинания носили оттенок эпатажности. Спектакли музыкальной студии считались новаторскими, мастерство труппы крепло от премьеры к премьере. Если первые постановки больше тяготели Каперетти, то очередная премьера — стопроцентная опера «Кармен». Какие уж тут могут быть новации. Тем не менее, новая постановка была столь необычна, что произвела подлинный фурор. Немирович Данченко при каждом удобном случае подчеркивал, что в его студии идет не «Кармен», а «Карменситый солдат». «Да». Музыка по-прежнему безе, однако произведение по сути другое. Достаточно сказать, что такого персонажа, как антагонистка Кармен Микаэла, среди действующих лиц не существовало вообще, убрали. А вместо христоматийного лейтмотива Эскамилио Тореадор смелее в бой, звучала фатальное ⁇ Все на земле лишь игра, игра, игра ⁇ Владимир Иванович нарушил партитуры, сделал сокращения, поменял местами некоторые музыкальные номера. Одним словом, впервые сделал все то, чем нынешние режиссеры занимаются сплошь и рядом. Тогда же это было в новинку. Стоило студии весной 1927 года выехать с Кармен на гастроли в Тифлис, как задиристый и категоричный критик тамошней газеты «Рабочая правда», скрывавшийся под псевдонимом М. Ви, всыпал спектаклю по первое число. Второстепенный французский писатель Проспер Мериме написал скучную повесть «Кармен». Два драматурга, Мильяк и Галеви, создали по сюжету Мериме либретто, По своим драматическим достоинствам, не имеющий себе равных в оперной литературе, композитор Бизе написал к этому либрету музыку, которая с высокой популярностью соединяет и тончайшую лиричность, и глубокий драматизм. А через полвека. Культурный театр выбрасывает все положительное, что внесли Мельях и голеви и поручает сомнительному драмоделу Липскирову написать новое произведение, приблизившись к более слабому первоисточнику. Весь тонкий поэтический реализм либретто идет на смарку. Удобный для чтения текст — Речь идет о считающемся лучшем переводе Горчаковой, заменяется суконными стихами с преобладанием шипящих, свистящих и рычащих звуков. Карменситый солдат была оперой Сумрачной. Декорации выдержаны в коричневых, золотистых и фиолетовых тонах. Общий мрачный колорит подчеркивали красные прожектора. С первых картин хор не переставал вещать трагические предсказания, забывая «берегись, ты обречен». Словом, зрителей пугали, как могли. харисток Владимир Иванович разбросал по лестницам и галереям, подковы, окружавшим сцену. Они следили за происходящим действием, помахивая большими веерами таким образом, чтобы подчеркнуть отношение к разворачивающимся перед их взором событиям внизу. И Люба Орлова находилась среди этих безмолвных свидетельниц, тоже с веером. Однако размахивать ей пришлось недолго. Вскоре харисткам пришлось следить уже за ней. Орлова получила маленькую роль. До своей длительной отлучки Немирович Данченко видел Любу мельком во время репетиции. Вернувшись, увидел на сцене, и она ему понравилась. В околотеатральных кругах судачили, будто Немирович Данченко влюблен в Орлову. Только благодаря этому она пошла в гору. Разговоры из серии «Слышали звон, да не знают где он». Какие там романтические увлечения у семидесятилетнего мужчины. Вдобавок львиную долю времени он проводит за границей, и в Москве у него дел по горло — Он является одним из директоров МХАТа, ставит там спектакли. В музыкальной студии Немирович Данченко появляется редко. Вот приемный сын его, Михаил Владимирович, тоже артист студии, пленен Любой Орловой. Да рассчитывать ему особенно не на что. Она уже замужем. Орлова вышла замуж в 1926 году после поступления на работу в театр. Для нее этот брак был, если не по расчету, то во всяком случае с расчетом. О пылкой страсти говорить не приходилось. Она надеялась на прочное положение, на семейный тыл, позволявший чувствовать себя уверенной. Вдобавок к этому шагу, 24-летнюю девушку подтолкнула ощутимая нужда, ведь родители Любы находились на ее иждивении. После Октябрьской революции отец, ранее служивший в государственном контроле, перешел на работу в советский аналог РКИ, рабоче-крестьянскую инспекцию. Однако с 1924 года Петр Федорович из-за плохого здоровья ушел на пенсию. Избранником Орловы стал 33-летний Андрей Берзин. Это был умнейший человек, по специальности землемер-агроном, по натуре трудоголик. Когда в 1926 году Берзин познакомился с Любой, Он занимал большой пост в управленческой иерархии, был заместителем начальника административно-финансового управления Народного комиссариата земледелия, Наркомзема, так тогда называлось Министерство сельского хозяйства. Это был один из первых органов управления новой власти, созданной в 1917 году. До 1929 года он просуществовал как наркомзем РСФСР, затем был создан наркомзем СССР. Андрей Каспарович занимался организацией и руководством финансирования всей системы земельных органов. В том же году на него было возложено и руководство всей работы Наркомзема по производственному кредитованию сельского хозяйства через систему сельскохозяйственных кредитов. Если учесть, что примерно с того же времени он участвовал в работе системы сельскохозяйственного кредита в качестве члена правления Россельбанка, затем члена ревизионной комиссии того же банка, плюс члена Совета «ЦСХ банка» можно представить степень его занятости, участие в бесконечных, наслаивающихся одно на другое совещаний. Молодая жена тоже не сидела без дела. Днем репетиции, вечерами спектакли, концерты. В результате не так уж много времени они проводили вместе. Их знакомство произошло самым банальным образом. Берзин пришел в театр, и кто-то из друзей после спектакля привел его за кулисы и познакомил с молодой актрисой. Они начали встречаться, и вскоре Берзин был представлен родителем актрисы. Орловы тогда только переехали из коммуналки в проезде художественного театра в отдельную квартиру в Гагаринском переулке. Симпатичный и, главное, при солидной должности Берзин понравился родителям Орловой, и они посоветовали дочери не тянуть со свадьбой. Когда молодые люди поженились, Орлова переехала в квартиру мужа в Колпачном переулке. В 1929 году наркомзем РСФСР становится наркомземом СССР. Приближалось время коллективизации. 5 января 1930 года было принято постановление ЦК ВКПБ о темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству, содержавшей программу форсированной коллективизации. Были отменены законы об аренде земли и найме труда, снят запрет с раскулачивания, крестьянам было разрешено конфисковать у кулачества скот, машины и другой инвентарь в пользу колхозов. Обобществление приняло самые радикальные формы, вылившись в результате в массовой репрессии по отношению к сотням тысяч крестьян. В результате начался резкий спад сельскохозяйственного производства, который смогли преодолеть только после 1937 года. Однако до начала войны достичь рубежей 1928 года так и не удалось». На зависть многим Берзин имел спецпоёк. Его хватало, чтобы прокормить не только жену, но и тёщу с тестем. Старшие Орловы подолгу жили в квартире зятя в Колпачном переулке. В Гагаринском у них маленькая квартира, здесь же просторная, к тому же днем пустующая. Берзин уезжал на работу рано, возвращался домой поздно. Люба тоже в основном поздно, после спектакля». Тещи и тесть виделись зятем не реже, чем самолюба, и из скупых рассказов Андрея Каспаровича постепенно составили представление о его жизни. Берзин был на 9 лет старше Орловой. он родился 23 января 1893 года в местечке майоренгов Рижского уезда Лифлянской губернии в семье рыбака. Самого тоже рано поманило море. 15 летним юношей он работал корабельным юнгой на немецком океанском грузовом пароходе дельта девять месяцев андрей находился в заграничном плавании как это не парадоксально звучит близкое знакомство с морем привело к тому что андрей стал больше ценить сушу он решил посвятить свою жизнь ее благоустройству вернувшись на родину Латышский паренек в 1910 году поступил в горы Горецкое землемерно-агрономическое училище. Это известное учебное заведение находится в горках Могилевской области. Оно было создано в Белоруссии в 1842 году, когда министром народного просвещения был граф Уваров. Все четыре года учебы Берзин зарабатывал себе на жизнь репетиторством. В каникулярное время работал помощником землемера. По возможности, деньгами помогали отец и старший брат. Окончив в 1914 году училище, Берзин получил диплом землемера-агронома. Полученных знаний для совершенного владения профессией ему показалось мало и он в том же году поступил на сельскохозяйственное отделение Рижского политехнического института. Трудно назвать его просто студентом. Учебу в институте Андрей совмещал с работой землемера землеустроительных комиссий в Гродно, руководителя практических занятий учеников землемерных курсов, инструктора Рижского центрального общества сельского хозяйства и, наконец, во Владикавказе, заведующего пунктом заготовки сена для армии в заготовительном аппарате уполномоченного Министерства земледелия по Северному Кавказу. В августе 1916 года призыв на действительную военную службу прервал его учебу, И тем самым лишил Берзина возможности сдать государственные экзамены. Заполняя анкеты в графе образования, он всю жизнь был вынужден писать незаконченное высшее. Военную службу Андрей проходил в первом студенческом батальоне в Нижнем Новгороде. Затем в Третьей московской школе прапорщиков, откуда 1 февраля 1917 года был выпущен прапорщиком с назначением на должность командира роты 183-й запасной пехотный полк, квартировавший в Нижнем Новгороде. У Андрея была сильно развита общественная жилка. Он всегда находился в центре внимания. В том числе и на военной службе, где был выбран товарищем, то есть заместителем председателя полкового комитета и членом исполнительного комитета Совета солдатских депутатов Нижегородского гарнизона. В 1917 году, во время июльского восстания гарнизона, стал председателем военно-революционного комитета своего полка. После подавления восстания он был уволен в резерв чинов Московского военного округа. Безусловно, такие люди без дела не сидели. Совет солдатских депутатов делегировал Берзина в Губернский продовольственный комитет, где он и работал вплоть до Октябрьской революции. После революции Берзин там же, в Нижнем Новгороде, перешел на работу в Губернский земельный комитет, реорганизованный через три месяца в земельный отдел Губернского совета рабочих и крестьянских депутатов. Здесь на него было возложено руководство отделом земельной реформы. Позже его переименовали в земельную секцию. Работа закипела, Берзин бурлил идеями. Первым делом он сочинил инструкцию о переходных мерах по осуществлению закона о социализации земли. В соответствии с ней в губернии проводились работы по ликвидации частного землевладения и временному распределению частновладельческих земель между крестьянами. В результате этих усилий весной и летом 1918 года были организованы первые совхозы и сельскохозяйственные артели. Летом 1918 года Берзин был делегатом первого Всероссийского совещания земельных отделов, во время которого познакомился с известным публицистом и общественным деятелем Владимиром Александровичем Поссе 1864-1940 годы, который заинтересовался ходом работ по проведению аграрной реформы в Нижегородской губернии. Их делегат произвел большое впечатление на Поссе. Именно такие люди должны руководить отраслью – вдумчивые, образованные, инициативные. Пользуясь своими связями, Владимир Александрович рекомендовал Берзина в Наркомземе, и в октябре 1918 года Андрей Каспарович переехал в Петроград. Его назначили заместителем комиссара земледелия Союза коммун Северной области. С 3 по 10 декабря 1918 года в Москве состоялся первый Всероссийский съезд земельных отделов, комитетов бедноты и сельскохозяйственных коммун. Берзин был не просто делегатом. Коллегией наркомзема РСФСР он был назначен докладчиком по вопросам организации социалистического землеустройства и даже вошел в состав президиума. Основные положения его доклада были одобрены съездом и включены в позже утвержденные в ЦИКом положения о социалистическом землеустройстве и мерах перехода к социалистическому земледелию и другие директивные документы. В последний день съезда перед делегатами выступил Ленин, который говорил о необходимости кооперации, о том, что земледельческое производство, как самое отсталое, необходимо усилить техническим оснащением. Вскоре после съезда, в марте 1919 года, Берзин переезжает в Москву, работает в Наркомземе, повышение следует за повышением. На руководящей работе по советскому землеустройству он находился до весны 1922 года. Затем произошел небольшой сбой. В связи с переходом страны к НЭПу, среди прочего, пересматривалась и земельная политика. На коллегии Наркомземы были приняты директивные установки, ориентирующие на свободное развитие хуторских и отрубных форм землепользования. Берзин выступил против подобных решений. Из-за принципиальных разногласий с «коллективным разумом» Андрей Каспарович ушел с работы, связанной с землеустройством. Однако его не уволили, не предали остракизму. Разбрасываться специалистами такого класса слишком большая роскошь. За подобных нужно держаться до последнего. Берзина передвинули по горизонтали. Назначили заместителем председателя Федерального комитета по земельному делу при президиуме в ЦИК и одновременно он стал членом президиума земплана Наркомземы. На этом его карьерный рост не остановился. В 1928 году происходила очередная реорганизация наркомата, менялось руководство. В результате всех перетрясок Андрей Каспарович был назначен членом президиума земплана и председателем секции финансирования сельского хозяйства. К тому же он занимался научной работой, состоял действительным членом НИИ сельскохозяйственной экономики и политики при Тимирязевской академии, был профессором Московского межевого института. Берзин вкалывал без передышки. Возможно, работа отчасти шла в ущерб семье, но тем не менее жили. Родители Орловой по мере возможности старались облегчить быт молодых. Тут основная нагрузка ложилась на Евгению Николаевну. Любочка тоже очень занята в театре, выступает в концертах. Ей некогда готовить еду или убирать квартиру. Когда подворачивалась возможность, Петр Федорович охотно затевал с зятем мужские разговоры о политике. Андрей — человек немногословный, однако кое-какими соображениями по поводу оптимального развития сельского хозяйства с тестем делился. В общем и целом Берзин был согласен с позицией известного агронома-экономиста, профессора сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, директора научно-исследовательского института сельскохозяйственной экономики Александра Васильевича Чайянова. Они познакомились весной 1921 года, вместе сотрудничая в комиссии по продналогу при Наркомземе, работавшей и принявшей так называемые «основные принципы построения продналога». В основу перехода от продоразверстки к продналогу были положены учет интереса крестьянина, стимулирование его к хозяйственной деятельности. Подобно Александру Васильевичу, Берзин тоже считал, что крестьянин должен быть хозяином на своей земле. Кооперация должна создаваться исключительно на добровольной основе. Только такая форма даст толчок для успешного развития сельскохозяйственного производства. Для этого необходимо восстановить упраздненные в 1918 году декретом советского правительства земства предоставить им соответствующие права и учредить должность земского агронома. Такой ответственный специалист советовал бы крестьянам насчет выбора наилучшего для каждого участка культуры, рекомендовал сроки сева, то есть занимался организацией сельскохозяйственных работ. Подобные взгляды шли вразрез с принципами готовящейся коллективизации – Которые были провозглашены в 1927 году на 15-м съезде ВКПБ. Партия взяла курс на усиление социалистических элементов в сельском хозяйстве и активную борьбу с капиталистическими. Петр Федорович прихлебывал чаек и поддакивал зятю. Он, человек старой закваски, такие взгляды ему по душе. Ему да, а вот властям. «Нет». Вскоре позиция Чаянова и его последователей была объявлена антимарксистской. Чаяновцев начали буквально травить. В ход пошел ярлык «враги народа». Их объявили виновниками всех неудач сельского хозяйства. В апреле состоялась сессия ЦИК СССР, постановившая передать проект реорганизации сельскохозяйственного производства в местные советы и советские общественные организации. Тревога витала в воздухе, и мудрые люди, вроде Петра Федоровича, не могли не ощущать этого. Над головой зятя сгущались тучи. Петр Федорович мог прочитать в «Принесенной дочерью газете рецензию на премьеру спектакля с ее участием, и в том же номере натолкнуться на материалы, затрагивающие сферу деятельности Берзина. Например, такие слова. «Согласно проекту, лица, лишенные избирательного права, лишаются права решающего голоса также и на собраниях земельного общества». В состав земельного общества включаются не только местные землепользователи, но также трудовые, пролетарские и полупролетарские элементы деревни, хотя бы и не входящие в состав дворов — батраки, пастухи, кузнецы и тому подобное Сельсоветом представляется право приостанавливать, а в известных случаях и отменять постановление общих собраний земельных обществ — если они противоречат закону, задачам кооперирования или интересам бедноты и тому подобного. Нет, Андрей ничего подобного не одобрит. У него совершенно другие взгляды. Он защищает минималистские темпы коллективизации, выступает против узкой специализации совхозов и темпов и строительства считает, что высокая степень концентрации сельскохозяйственного производства нерентабельна. В 1928 году состоялся процесс над врагами народа, действующими в промышленности. Так называемое «шахтинское дело». В СССР это было самое громкое событие года. Его суть заключалась в разоблачении якобы вредительской контрреволюционной организации, без устали действовавшей в Ростовской области, в периферийном горняцком городке Шахты, который в одночасье сделался эпицентром борьбы с вредителями. Название города, откуда по стране покатилась антиинтеллигентская свистопляска, было у всех на устах. Больше полусотни арестованных инженеров и специалистов, показательный процесс, беспочвенное обвинение в саботаже и связях с усердно помогавшими шахтинским труженикам заграничными капиталистами. Из 53 арестованных 11 были расстреляны. Это произошло 9 июля 1928 года. Наведя таким образом порядок в промышленности, Пора было замахнуться и на сельское хозяйство. И замахнулись. Чистка шла во всех ведущих профильных учреждениях. Газеты писали о подпольной трудовой крестьянской партии, целью которой было во что бы то ни стало сорвать коллективизацию путем организации крестьянских восстаний и беспорядков. 20 декабря 1929 года началась первая всесоюзная конференция аграрников-марксистов. Сталин, которому в аккурат исполнилось 50 лет, выступил на ней с речью, способствующей окончательной поляризации сил в сельскохозяйственной науке. Сторонники Чаяновской школы потерпели поражение. Противники называли их взгляды ересью. К тому времени всеобщая подозрительность стала нормой советской жизни. Люди бросились в рассыпную. У кого имелась возможность покинуть столицу, уезжали, понимая, что с этим государством им не совладать. Искали работу в других городах, уничтожали свои письменные труды, никогда не разговаривали о них. Однако сам Андрей Берзин в своем выборе между семьей и политикой выбрал последнее. Став в конце 20-х годов заместителем наркома земледелия, он вступил в ряды оппозиции и стал одним из ярых ее представителей. В конце концов, это стоило ему свободы. Андрей Каспарович был арестован на 4 с лишним месяца раньше своего кумира Чаянова, 4 февраля 1930 года. В этот день в музыкальной студии давали спектакль «Джонни». Орлова там танцевала в массовке и вернулась домой поздно. Но еще позднее в их квартиру пришли чекисты. Молчаливый Берзин держался достойнейшим образом. Чекисты тоже действовали без лишних слов. У них все было отработано до автоматизма. Они увели Андрея Каспаровича в холодную февральскую ночь. И больше супруги не виделись. Никогда.